В заключении вы узнали, как представить преображенного изгнанника защитнику и как определить, может ли защитник отказаться от своей опекающей роли. Вы знаете, что делать, если защитник не готов к этому и как избавить его от бремени, если в этом есть необходимость. Защитник может теперь выбрать себе новую роль взамен старой. Вы можете узнать у остальных частей, устраивают ли их перемены и протестировать эти изменения в реальной ситуации, которая обычно провоцирует защитника. На этом процесс терапии ВСС для этого конкретного защитника и изгнанника завершен.